Глава 37. Минут через 40 в особня города правителя заявилась колоритная компания. Седой капитан в парадном мундире, его усы грозно торчали, а сабля и кинжал на боку яростно звенели при каждом шаге. Высокий Дон, самый благородный внешности в мундире лейтенанта и при оружии, огромных размеров сержант с потарапанным лицом и хрупкого восложения синьюрита с зелёными волосами В странном наряде, похожем на брюки, прикрытые юбкой с неприличными разрезами. Они все вместе прошли в кабинет градоначальника, потом капитан и девица заявились в гостиную наследника, а лейтенант и сержант отправились куда-то с тем доном, что кричал о позоре и разврате. Ваше высочество. Девица не слишком ловко присела в реверансе и строго посмотрела на переводчика. Тот торопливо взялся переводить. Дон де Контанелли поручил нам разобраться в этом деле. Вы позволите мне помочь вам вспомнить, что произошло вчера? Вы лекарь? Облизав пересохшие от волнения губы, спросил Дафин. Я Макс Искарь, высшей категории. Улыбнулась девица. И немного умею управлять водой. Вода, ваше высочество, помнит всё. Это будет больно? Нет, обещаю вам, больно не будет, заверила его зеленоволосая. Понимая перспективу скандала, Людовик махнул рукой. Делайте что угодно, если это поможет мне оправдаться. Синьорита подошла совсем близко и положила одну ладонь Дафину на лоб, а другую на затылок. Закройте глаза, ваше высочество, и просто расслабьтесь. Вы всё увидите. Дафин было чрезвычайно неловко и страшно. Однако он закрыл глаза и вспомнил, как весело было в таверне. Остронепривычные блюда, сладкое лёгкое вино, и Гастон рядом, всё время рядом. Сначала бастард уговаривал принца выпить ещё вина, потом тянул развлечься с девицами, а потом Дафин с некоторым облегчением вспомнил, что выпил кубок с вином, поднесённый какой-то смозливой красоткой и уснул, просто уснул. Он даже помнил, как ругался Гостон, когда тормошил его, и как неловко оправдывался женский голос. Мне подсыпали в вино возбуждающее средство, сказал он вслух и открыл глаза. Зеленоволоса удовлетворённо отпустила его. Вас опьянили, ваше высочество. Значит, в нападении на Синьориту Ритега нет вашей вины. Но я ничего не сделал, мадмозель, воскликнул Дафин. Возбуждающие средства меня напротив усыпляют. Переводчик старательно перевёл. Об этом никто не знал, прозорливо заметила зеленоволосая. Никто, подтвердил принц. Я выпил горькое вино и начал засыпать. Со мной был мой родственник. Он ругался, а женский голос говорил, что подсыпали мне совсем немного, чтобы я обратил внимание на её ее... ворон. А где вы пили? Встрепинуса усатый капитан. В таверне у моста. В самое злочное место угодили, хмыкнул Дон. Что ж, ваше высочество. Сейчас вернутся мои люди, и, полагаю, мы сумеем полностью вас оправдать. Ну как? Людовик устал любопытна. Увидите, прошу. Дон пригласил принца выйти в просторный холл, где уже собрались практически все дамочацы. Лейтенант и сержант вернулись, приведя с собой заплаканную девицу, закутанную в мантилию. Потом сержант пошептался с капитаном, тот зашёл в кабинет градоправителя, и вскоре мужчины тоже вышли в холл. Сегодня, строгим голосом сказал Дон Альфреда, В моём доме обвинили моего гостя в совращении девицы. После этих слов повисла тишина, и стало слышно, как всхлипывает синьорита Ритега. Я пригласил капитана Георгиеса, чтобы разобраться в этом деле. Капитан шагнул вперёд и слегка поклонился. Мои люди помогли его высочеству вспомнить всё, что произошло прошлым вечером. Его опаили. В вино добавили возбуждающее средство и траву. отбивающую память. Толпа загудела. Где доказательства? Пискнул кто-то. Вот. Кикимора вышла вперёд с чашкой, в которой что-то плескалось. Эту смесь я извлекла из крови его высочества. Любой сомневающийся может понюхать эту жижу и узнать запах любви стока или выпить и удивить своими хм силами квартал Ворон. Повсюду раздались смешки. А ещё, продолжил градоправитель, я пригласил сюда опозоренную девицу и оборотня. Всем известно, сколь тонкий нюх у этих созданий. Сержант Гамес, я? Что вы можете сказать об этой девице? Гамес демонстративно обошёл испуганную синьориту, потягивая носом. Карина хихикнула. Анната прекрасно знала, что её приятель уже учил всё, что нужно. Все её удивица, давно уже не удивица. Громко объявил вок, и толпа зашумела ещё сильнее. Она спала с несколькими мужчинами в разное время, а совсем недавно, буквально этой ночью, она спала с тем, кто присутствует в этом зале. Струхнувший было Дон Ритега, приободрился и ткнул пальцем в сторону дофина. «Я же говорил, опорочил мою дочь!» «Вы ошибаетесь, Дон!» Сержант действительно подошел ближе к принцу Франконии, но указал на совсем другого человека. «С вашей дочерью спал этот мужчина!» «Гастон?» Людовик вскинул голову и уставился на незаконно рожденного брата. Зачем ты всё это устроил? Бастард, в ответ лишь криво улыбнулся. Его мотивы были ясны, как белый день. Что ж, громко объявил градоправитель. Я рад, что дело завершилось, и обвинения с моего гостя сняты. Дону Ритега я назначаю штраф за клевету, а его дочери 3 удара плетью на площади за развратное поведение. А ваш же, месье Я прошу внести в казну города авьеда штраф за подстрекательство к преступлению и соучастие в онном. Также, по законам Испании, вы должны выплатить девице 50 эскудо, будь она после позора пожелает удалиться в монастырь. Франкониц сжал зубы, но спорить с испанцем не посмел. Просто отстегнул с пояса кошелёк и кинул его к ногам сеньориты Ретега. Адафин вдруг прищурил глаза и громко сказал: Городoправитель: Девица не так уж и виновата. Её ведь поймал собственный отец, а мой родственник заслужил наказание за свои интриги. Не стоит портить грядущее бракосочетание инфанты. Принцесса австрийская достойна самого прекрасного праздника. А чтобы эти люди по неразумию вновь не испортили всё, думаю, будет справедливо поженить их. Городoправитель выслушал переводчика и поаплодировал. потрясён вашим решением, ваше высочество. Что ж, зовите священника. У нас будет весьма интересная репетиция. Через четверть часа привели священника. К этому моменту Гастона скрутили франконские гвардейцы, а невеста вступили даму, приводя синьориту Ритега в порядок. Коротко объяснив молодому падру ситуацию, виноначальник лично подвёл невесту к алтарю, а Дафин небрежно объявил, что дарит молодым дом во Авьеда. если господин градоначальник позволит ему оплатить особняк и записать его на имя невесты в качестве вдовьей доли. Дон де Кантенелли позволил, и через час все сидели за праздничным столом, поднимая бокалы за молодых. Гастон скрипел с зубами. Невеста его откровенно боялась. И тут Падре, склонясь к жениху, поведал, что в Авиеда каждая жена может пожаловаться на мужа градоначальнику. И если ее жалобы подтвердятся, несчастного выставят к позорному столбу, ибо женщина и есть хрупкий сосуд, доверенный мужчине, и должна его беречь и не обижать. Гастон снова скрипнул зубами, но кидать на жену злобные взгляды перестал. Довольный дофин пил на свадебном пиру только родниковую воду. Он отправил отцу весть о том, что его любимец женился на дворянке без титула и, кажется, надолго останется в Гишпании. Король, конечно, расстроится, но